Глава девятнадцатая. Гранье. Конвой. Над проливом слался легкий туман, несплошная белесая муть, в которой не видно бушприта, скорее довольно редкая кисья, ограничивающая обзор примерно до мили. Это нервировало. В дни войны хочется видеть до горизонта, и за горизонтом там тоже, а тут? По левому борту, не зря мы в тумане, лежал французский берег. Зато по правому значительно дальше находился английский. Но дальше понятие относительное. Пролив в неокеан. Его в хорошую погоду пересечь корабля не надо, достаточно шлюпки или рыбацкой лодки. Вода была свинцовая, она ничуть не напоминала лазурные глади Карибского моря. Даже волны колыхал, колыхались тяжело и мрачно. Наверное, поэтому мысли были такими же тяжёлыми и безрадостными. А тут еще промозглая сырость, заставляющая кутаться в плащ. Какая у нас была команда, думал Жан Жак. Он стоял на квартердеке и да вспоминал не самые худшие дни своей богатой на приключения жизни. Но какая была команда! С такими людьми не страшен сам черт. Недаром флибустьерское море пройдено вдоль и поперек, а сколько городов ощелщили у рис своим заходом! Забыча было столько, что пропить её не взялся бы даже грамон. Человек, который знал толк и в налётах, и в попойках. И что теперь, как быстро расходятся дороги. И пусть вполне понятно стремление людей жить так, как хочется, всё равно немного грустно. На всём фрегате из ветеранов лежт двое команду с самогоне до да десяток матросов. Правда, Сорокин занят по горло ремонтом лани. Бригантина перенесла столько, что без некоторых весьма серьёзных работ рискуют не дойти весной до Архангельска. И неожиданно заболел Григорий, лейтенант Деширак, сильная простуда, от которой не застрахован никто. Но даже в жару и полубреду верный помощник командура рвался идти со своим командиром. Потребовался весь авторитет последнего, чтобы убедить. Моряк должен быть здоров. В противном случае он станет обузой для остальных, а то и будущим покойником. Да не холодный, в каюте не вылечишься, да и поход предстоял короткий. Что за путь до Дюнкерка и обратно? Несколько дней плюс погрузка в порту. В любом случае возвращение гарантировано задолго до Рождества. А там можно будет славно гульнуть, перетряхнуть местные кабаки, чтобы все видели, как отдыхали в левостеры в дальних морях. До возвращения-то осталось. На вердика вечером канвой будет в Шербури, скорее. Вране покосился на идущих с левой стороны низко сидящих купцов. И Юра мало что погнал, зазерном свой корабль так ещё зафрахтовал троих чужих, всё равно томящихся без дела. А теперь гостро приходилось подлаживаться под неторопливые посудины. И уже в одиночку фрегат бы точно давно был дома. Хоть бы чёрт в туман скорее расселся. Все веселее будет идти. Команды на фрегате не полные, полторы сотни для боя явно маловато, поэтому лучше избегать его. Словно вняв проклятиям Жанжака, туман стал еще реже, стончился и еще не исчез, но совсем, но все же. Лучше бы он наоборот загустился. Из дымки, в которой превратился туман, появился корабль. Другой, третий, а затем еще один. Четыре фрегата по правому борту и впереди, причём никаких сомнений в их принадлежности не было. Поднять паруса. Штурман Глостер ошарашен, достаточно опытный, но исконёрный моряк среагировал молниеносно. Граниёг несколько прыжков слетел с квартердека на палубу и едва не столкнулся с выскочившим командором. Кабанов недавно спустился к себе по греце, но как настоящий капитан почувствовал, что кораблю угрожает опасность. Для оценки ситуации командуру хватило одного взгляда. Четыре ромба вправо к бою. На купцы сигнал держать берег, прорываться самостоятельно. Что? Драний мгновенно понял замысел командура. Канонер ничего не боялся в жизни, однако соотношение сил было таким, что победить думать не стоило. Если бы на гост 3 стояли плевательницы, "Когда бы шанс сники уравнялись, а то тощий перевесили бы нот тут Кабанов посмотрел на него оценивающим взглядом. Надо, Жан-Жак. Ничего британцы узнают о чём фунт лиха, только покажи всё, на что способен. Надо дать купцам уйти. Они всё равно догонят. Пока парочка обрушится на нас, другие бросятся в погоню", возразил Жан-Жак. "А мы не дадим", нехорошо улыбнулся командо. "Ни двоим, ни одному". Пусть потанцует, как на сковородке. Есть, коротко ответил Гранье. Его колебания закончились. Надо, так надо. Да и не страх его в начале руководил, а лишь сознание напрасности жертвы. И уже спустя мгновение раздался громкий и бодрый голос: "Заряжай!" Блишман не на роком задремал. Он добросовестно отстоял вахту и вот теперь пригрелся, а глаза коварно закрылись сами. Снилась бы, что он снова находится в очередном походе по архипелагу и над головами развевается гордый кабаньи флаг. То под ног, в тORSе в сознании ограниченная часть. Тревога! Пришел он встрепенулся в начале во сне, однако тут же проснулся. Какая тревога и где то флибустьерское море. Тревога! Матросы на рейху уже во всю работали с парусами и только на квартердыки никак не могли решить, что делать. Камандор приказал идти к берегу встретить Офлешмана Кавиля. Однако на его лице была написана решимость оспорить приказ. Ярцев с иротливо смотрел на море и было непонятно, что думает единственный профессиональный штурман. "Глостер идёт на противника", послышался голос одного из матросов. "Юра", осторожно произнёс Аркадий. Пришмонок кивнул взглядом, открывшуюся картину, а затем с досадой перевёл взгляд на палубу. У десятка небольших пушек могли бы помочь отбиться от лёгкого капера. Однако они сулили ничего хорошего в сладке с настоящим боевым кораблём. Да и людей на купцы в ней слегка раз меньше. Минимум канониров, абордажной команды нет. Иначе откуда возьмётся прибыль? Морякам платить надо. Так хотелось всего лишь перевозить товары, но теперь Юрий сильно жалел о сбывшемся желании. Остальные купцы уже повернули, и только бывшие соратники командора продолжали следовать прежним курсом. Леван на борт, наконец, выдохнул Флейшман. Да ты что! В голосе Аркаша прозвучало возмущение. Есть варианты, осведомился Юрий. Ему самому не нравилось подобное решение, однако никакого выбора не было. Не тот корабль, да и команда на нем не та, за исключением десятка другого человек. Помощник командудору выпал колени. А лучшая помощь сейчас это не мешать. С нашей маневренностью только будем путаться под ногами, пока нас на абордаж не возьмут или ядра меня раздолбают. Евро прав, блядь, неожиданно поддержал молчавший до сих пор яц. Если мы скроемся, у командура хоть будет шанс пострелять да тара ваться от преследователей. Глонстер очень быстроходный корабль, а так ему придётся выручать нас, пока сам, блядь, не погибнет. Коляня опустил голову. Было неудобно бежать, пока твои знакомые сражаются. Но если больше ничем не поможешь, даже на коротких дистанциях остаётся время, чтобы обменяться мнениями, посоветоваться. В экстремитиности ещё не пришёл. Хоть тянуть тоже не годится. В бою издревно выигрывает тот, кто крепче духом и кто быстрее реагирует на изменения обстановки. Жан-Жак весит упор на тебя и твоих людей и непрерывное маневрирование. Мы должны связать все корабли, хотя бы на час другой, пока наши не отойдут подальше. Никаких абордажей, только артиллерийский огонь, толковал командур помощникам. Британские фрегаты пытались разделиться. Два из них шли на сближение с Глостером, ещё два поворачивали для преследования уходящих купцов. Командор в свою очередь направил корабли к преследователям. На его стороне был фьютер и слаженность команды. Пусть и той, которая сопутствовала ему в Карибском море. Однако и с новичками занимались столько, что каждый выполнял необходимые действия не задумываясь. Слажность тоже сила. Британские офицеры всегда строго относились к полученным приказам. Любая инициатива могла стать наказуемой. И если вешали даже адмиралов за нарушение линии Их бы поменять цели для каждой пары кораблей, но нет. Два избранника командура пытались продолжить выполнение задачи, в то время как два других упорно шли на глостер. Единственное, на что решились британские капитаны дать залп по приближающемуся катеру. С большой дистанции на качке большинство ядер без толку вздыбило свинцовую воду. Командор был более выдержан. Из всех карибских изобретений он продолжал пользоваться только двумя. упакованными в холщевые мешки пороховыми зарядами до да кнепелями. небольшой запас последних имелся на фрегате именно на такой крайний случай, когда обычными мерами будет не отбиться. Глостер приблизился к одному из фрегатов вплотную, словно собирался сцепиться во бордажик, и лишь тогда слаженно прогрохотали орудия, практически в упор. благо пушки с этого борта англичан были разряжены, и ответа быть не могло. Сам командор вместе с несколькими отборными стрелками перед самым залпом открыл прицельный огонь из штуцеров. С такого расстояния хватило бы и обычной кладка стволов. Когда рассеялся дым, стало видно, что британец лишился части такелажа: одна из риб была сломана, снасти беспомощно свисали с высоты, а люди на квартердеке старались спрятаться под защиту фальж борта. Командоры снаружи также перезарядили орудия. По части скорострельности командор мог дать фуру любому из кораблей и не остался бы в накладе. Поэтому очередной залп был произведён, и едва только второй британец оказался на траверсе. На этот раз вышло ещё удачнее. Визань переломилась на середине высоты, и верхняя часть медленно рухнула на юд-британца. А командиры уже вовсю шуровали банниками и забрасывали в ушки мешочки с зарядами. Горанет чёрта вносился по рудинной палубе, Она споряжался людьми, проверял прицелы. Он был в своей стихии, стихии боя, и ничто не могло отвлечь бывалого канонера. Доустер вертелся возле британских фрегатов, непрерывно нападая то на один, то на другой, а орудия продолжали извергать на врага ядра, кнепеля и картечь. Командор спешил сделать как можно больше, пока не подошла вторая пара личан. Все спешили к месту схватки на всех парусах. Их прибытие они не несло кабаново ничего хорошего. Жан Жак умудрился сбить фокмашту на первом из фрегатов, но и один из залпов англичан достиг Глостера, заставил корпус содрогнуться от удара ядер. Кто-то на верхней палубе повалился, орошаясь всюду кровью. Первая жертва, которая никак не могла оказаться еще и последней. За кормой очень медленно отдаляясь гремела канонада. Сражающиеся скрылись за дымкой. который превратился в туман, однако продолжали непрерывно напоминать о себе. Плохо лишь, что по грохоту было не понять, как разыгрывается сражение. Но тот факт, что оно продолжается, говорил о многом, особенно в сочетании с отсутствием погони. Значит, командуру удалось связать боем все фрегаты и не просто связать, но и удерживать их до сих пор. Плюс вести борьбу почти на равных, иначе залпы не гребели бы с такой частотой да и пространство за кормой Не было таким чистым отуральских парусов. Но чего это ему стоит, а главное, сумеет ли потом вырваться из складки? Глостер хороший фрегат, однако любой корабль хорош только пока цел. Повредят, и ни о каком отступлении не будет речь. Блин, и откуда они здесь взялись, как будто специально нас ждали. По валера той дело оборачивалось назад. Самое паршивое, значит, что твой двой, твой друг ведёт бой и быть не в силах ничем помочь. Но куда лезть на неповоротливом купеческом корыте с десятком пушек? Как ни старайся, четверть часа не продержишься против фрегата, а сам ему даже толкувых повреждений не нанесёшь. Вряд ли. Мимо проходили, а нам просто не повезло. Flashon стратинов заиграл бесстрастность. Однако они прерывные попытки затянуться давно погасшей трубкой говорили оборот. У него было гораздо больше поводов для переживаний. Сама идея смотаться до Дюнкерка и обратно принадлежала именно ему. Как и уговоры Сергея взяться за охрану небольшого каравана. Думал, одного фрегата хватит. Но зимой основные силы флотов обосновались в бухтах, и уж самые отчаянные каперы ещё пытались добыть редкие по времени года призы. А тут 4 корабля, да всё явно принадлежавшее регулярному флоту. Цензурных слов в собственный адрес попросту нет. А каранода всё гремела за кормой напоминанием о допущенных просчётах и одновременно известием о том, что командор продолжает вести бой, следовательно, жив. Правый борт картечью заряжай. Каранди разглядел сквозь никак не желающий расходиться пороховый дым британский фрегат, явно пытающийся свалиться на обордаж. Сколько прошло времени, Жанжак сказать не мог. Он непрерывно следил за обстановкой, подгадывал момент, когда командур поставит корабль в удобное для огня положение, стрелял. Кадендорову в пушек становилось всё меньше. Уцелевшие оттаскивали раненых и убитых в сторону, чтобы не мешали живым, а сами продолжали остервенело сражаться, давно без страха толком ничего не понимали, лишь выстрелять да стрелять. Пушек тоже убавилось. Некоторые были сбиты удачными выстрелами с той стороны. Уцелевшие же накалились настолько, что уксус, который щедро лили для охлаждения, почти не помогал. Как мачта на "Гострий" была обломана, паруса из дырявленной части так и ложат порваны. Каждый манёвр теперь давался с большим трудом, ну и чинить-то было некогда. Британцам досталось немейше. Один из фрегатов с последней уцелевшей мачтой покачивался далеко в стороне, на другом команда боролась с пожаром. Только двух оставшихся тоже хватало с лихвой. Пусть избитые, они упорно не желали отпускать капера и всё лезли и лезли в схватку. Ли! Кортеж смертельным роем устремилась к палубе британца. В следующий момент Глостер стал поворачиваться к противнику кормой. При таком соотношении сил командур не хотел доводить дело до абордажа. Английский фрегат успел выстрелить в ответ. Кто-то рядом с гарне упал. В стороне Тура послышался вскрик сверху, и двали не на голову обрушился обломок реи. Чёрт ругнулся гранье, и ось сильно ударил концом перебитого шкота. Удачно стреляя справедливости ради, Абиил Канолер в следующий момент и добавил привычное: "Заряжай". Залпы поредели. Кришман наконец догадался набить трубку, зато теперь забывал поднести её к рту. Ему никто не ответил. Бой заметно отдалился, и теперь напоминал о себе не частыми раскатами, больше похожими на гремящую где-то грозу, если бывают грозы в начале зимы. Купические корабли старались держаться вместе, хотя догнать их от места боя уже не представлялось возможным. Ещё несколько часов, и впереди появится шберб. Самое время командуру отрываться от противника да удирать подальше. Дело уже сделано, и продолжать схватку не имеет смысла. Однако, судя по звукам, британцы упорно не желали отпускать дерзкий корабль. А может, он уже сам не мог уйти? Подумав последнее, Фришман стиснул зубы так, что едва не посыпалась зубная крошка. Впрочем, этот новоявленный купес не шутил. Гроний вдруг почувствовал, как неведомая сила с лёгкостью оторвала его от палубы, понесла по воздуху, а затем так же внезапно отпустила. Удар о доски был таким, что перехватил дыхание. Канонир долго пытался втянуть себе пропахший порохом, уксусом и кровью воздух, но то ли от нас тот настолько загустел, то ли лёгкие отказались работать. Наконец, судорожный вдох поменял попытки успехом. Встать не было сил. В голове шумело, и это был единственный звук, который долетал до канонира. Подташнило. Только перед этим гравий в одиночку осушил бочонок вина. В казаках моя чересзноцветный большей частью красный круги и пришлось приложить немало усилий, чтобы хоть немного сфокусировать зрение. Встать оказалось невероятно трудно. Никто не спешил на помощь, пока, оказавшись на ногах, Гроне понял причину этого. Вокруг валялось несколько неподвижных тел, однако воостальном было на удивление безлюдно. Лишь в отдалении несколько моряков пытались зарядить орудия, и им не было никакого дела на начастье. стоявшие неподалеку остатки стендка подсказали причину недавнего полета. Пушку разорвала. В общем-то обычное дело, хотя и крайне чувствительное для всех, кому не повезло оказаться рядом. Отсюда и отсутствие других звуков, кроме шума в голове и тошнота. Но это было какое-то отстраненное знание. Восприятие мира почти исчезло. Что-то мое, человеку в глазами. но не вызывала отклика в душе, а тут еще ноги наступили на что то скользкое, и если бы не подвернувшийся под руку болтающийся без дела веревка лежа, бы Жанжаку опять на палубе. Откуда то подскочил командо, в порванном камзолик, перемазанный со шпагой в руке, он явно что то кричал Жанжаку, однако последний по-прежнему не слышал ничего, кроме не прекращающегося непрерывного шума. Вдруг со стороны изуродованного, оставшегося почти безоружным борта, надвинулся фрегат. Гарани еще пытался сообразить, откуда он здесь взялся, когда вылетевший дым закрыл все вокруг. Показалось или нет, что-то пронзило воздух рядом. С головой слетела шляпа и жанжак даже не успел ее подхватить. Дым клубился наподобие тумана, быстро рассасывался и делил. Только вонял почему-то порохом, едко, противно. Что-то это означало, что-то очень знакомое. Гранни, несомненно, вы сообразил, однако пал его под ногами качнулось. Батфорд и у вновь скользнули почему-то липкому и экономер шлепнулся на пятую точку. И его рука наткнулась на чего-то распростертое тело. Жан Жак с интересом посмотрел, кто это разлегся рядом. Туман или все-таки дым окончательно поредел, заставив Жан Жака невольно вздрогнуть. Рядом с ним безжизненно лежал командор. Человек-легенда в Лигустерском море, зачем-то вернувшийся к берегам негостеприимной Европы. Ни злости, ни горя, ни отчаяния Жан-Жак не ощутил. Чувствовал дел здоровых. Шум в голове продолжался, тело болело, не желало слушаться, и только на задворках сознания еле билась мысль: "Левуд «Вот и всё, поводы и всё". Из-занятый ею и болью к боли, канонер не обратил внимания, как на почти безлюдной палубе гостора Небольшой толпой хлынули британские матросы. Оказать им сопротивление было практически негде.